Итак, после того, как мы а, поняли, в чем заключается выбор настоящий и почему мы так не хотим его делать, да, или боимся, а, мы можем попробовать выбрать оптимальную жизненную модель. Итак, первая модель я хочу, когда большинство действий человек совершает вот именно из этой позиции. А, какие ресурсы нужны для реализации этой модели? Вопрос такой с подколкой немножко. Да? Образно говоря, ресурсы нужны очень большие. Причем в, в каком виде? Либо это они какие-то имущественно-финансовые, либо жестко-психологические. Почему? Кто может себе позволить вести как хочет? Значит, Это человек, либо обладающий очень каким-то высоким положением, да? который с помощью своих ресурсов просто оплачивает это. Или, или это человек, который обладает очень большой готовностью к конфликту с окружающей системой психологического свойства и фактически готовый в любой момент вступить в конфликт с окружающей системой чисто психологически. Да? То есть его не сломать, он готов ломать окружающую систему, не поддаваться и готов с ней конфликтовать. Как правило, эта готовность связана с такой готовностью, как редуцировать свои потребности. Но фактически человек, готовый на конфликт с системой, должен быть на что готов? Ну, не знаю, на тюрьму, на астракизм, да? на какую-то изоляцию, правильно? Ну, вот если он не готов, он не может конфликтовать с системой. Потому что система ему в любой момент говорит, ну-ка ты, давай сюда. А он говорит, а ничего, не боюсь, да? Ну, что ничего не боюсь, да? Ну, что ты, система, со мной сделаешь? Ты меня можешь там посадить, убить, да, куда-то выделить, там, заможай, куда-то загнать, да? А он не боится. Понятно, да, примерная логика? Дело в том, что Последствия выбора модели я хочу какие? А, с одной стороны, удовольствие, а с другой стороны, это, конечно, постоянный конфликт с нормированием, да? То есть, фактически, я хочу это такая жесткая модель нон в общем-то. Да? Отсутствие приспособленчества. Хочу, делаю, не хочу, не делаю. Да? Это непростая довольно модель, согласитесь. Да? Ну, то есть она требует каких-то ресурсов. Понятно, да? Нет? Нет споров? Ну, имеется в виду, что если эта модель реализуется как доминирующая, да? Понятно, что разные модели мы применяем, но на самом деле, забегая вперед, у каждого человека есть доминирующая модель. Одна, да? Причем неважно, выбирал ли он или нет, я все равно выбрал. Вообще, модель «Я хочу» она очень близко к детской модели. Это так называемая детская субличность. А вообще, ребенок изначально до предела эгоистичен, Для ребенка не существует «надо», для ребенка есть только «хочу». И это предопределено биологически, ребенок рождается беспомощным, человек рождает детеныша абсолютно беспомощного. Многие животные рождаю, рожают детей, ну, потомство довольно приспособленное к жизни, человек рождает детеныша беспомощного. Значит, человеческий детеныш умрет, погибнет без внешнего ресурса, это однозначно. Там человеческий он будет, медвежий или волчий, это следующий вопрос, да? Но человеческий детеныш без внешнего ресурса умирает. Он не способен к самостоятельной жизни. А, значит, поэтому ребенок всегда зацентрован только на себя. А, он заинтересован на привлечение внешних ресурсов, на удовлетворение в первую очередь своих потребностей. Ну, потом, по мере взросления, ребенок уже приобретает какие-то нормативные вещи, да. а иногда нет. Да, то есть он уже понимает, что кроме него существуют еще и другие люди, существуют их интересы. Он понимает, что свобода одного заканчивается там, где начинается неудобство другого, или не понимает. Да, поэтому ребенок – это возраст, это скорее определение не биологическое, а ментальное. Ну, то есть бывают биологические дети, да, бывают дети ментальные. И в 60 лет человек исключительно думает только о своих интересах, да, и реализует поведение Модель поведения чисто эгоистическая. То есть модель «Хочу» достаточно эгоистична. С одной стороны, она доставляет действительно много удовольствия тому, кто ее реализует, но неизбежно приводит его к конфликту с окружающими нормами. И это неизбежные последствия выбора этой модели. Логично? А следующая модель «Должен». Ну, модель «Должен» она представляет собой некий антипод в модели «хочу». В чем заключается модель «должен»? Человек делает то, что от него требует окружающая среда, да? А, ну, требует в разных видах. В видах приказаний, в виде норм, в виде религии, в виде этических каких-то парадигм. По-разному это может быть, да? То есть это... То, что человек считает свои, своим каким-то обязательством, откуда он берет эти обязательства, черпает из служебного функционала либо из религиозных догматов, вопрос пятый. А, какие ресурсы необходимы для реализации этой модели, как вы думаете? Ну, по умолчанию. Нет. А ресурс требуется такой, нужно э, быть готовым забывать о своих интересах, в общем это ресурс, да? быть готовым почему я говорю, что это модель антипод, модели «хочу», да? там «хочу», главное, мои интересы, плевать на интересы окружающих, а здесь я должен. Тут наоборот, плевать на интересы мои, да, потому что есть долг, да, есть некие нормы, и я ими руководствуюсь. Как вы думаете, каковы последствия такого выбора? Ну, низкое качество жизни, конечно. Да, человек, который исповедует парадигму «Должен», он живет, как правило, несчастливо. Поясню. Человек, по сути... Нет. Я говорю, что качество жизни – это такое совокупное понятие. Да? Ну, например, я встречал топ-менеджеров и собственников, которые имели очень большое состояние, которые были несчастны. Возможно, вы не знаете несчастных топ-менеджеров? Я знаю. И владельцев бизнеса я знаю очень богатых, но очень несчастных. Ну, несчастный как. Он, понятно, что это несчастье не проявляется в рубище каком-то, да, человек упакован весь, но вот он несчастлив, он недоволен своей жизнью. Да, конечно, может быть, другой сказал бы мне об его проблемы, да, но, вы знаете, на каждом уровне свои проблемы, да. Удовлетворенность от того, как я живу. Ну, я говорю, качество жизни – это такое сложно сочиненное достаточно понятие, да, это вот самоощущение прочее. Кстати, очень часто многие люди, живущие из позиции должен, они ждут какой-то награды, да, в итоге. Они вот ожидают, что где-то им воздастся, да, и когда в какой-то момент э, оказывается, что это... Кстати, кризис так называемый среднего возраста, он же тоже зачастую связан с моделью должен, да? Не только у мужчин, но и у женщин, когда на какой-то момент количество долгов вроде как уходит, да, ну вот Типичный пример, взрослые дети, да, вот там живут чего-то, делают, опа, ребенок взрослый, там уже денег, как говорится, как у дурака махорки. И вот в итоге возникает вопрос: ну, зачем мне это все? Да? Вот ну, это не знаешь, что он все это бедным раздаст, да, но вот в итоге возникает вопрос: для чего мне это все? Что с этим делаю? Или так называемый синдром маленького зеленого крокодильщика. Да? Когда посередине большого леса находится большое-большое болото, посередине этого большого-большого болота Существует огромный-огромный остров, посередине этого огромного острова сидит маленький зеленый крокодильщик и думает, да на хрена мне все это. И вот зачастую человек вот, оказывается это в седроме крокодильщика, когда он вот, у него все есть, только он не понимает, что ему теперь делать, да? вот зачем он. Да? Человек теряет себя, человек забывает, для чего он живет, человек вообще не может ответить на вопрос, а что тебе вообще нравится. Вот что ты делаешь? Ну вот я там хожу, условно, делаю вот это. Тебе оно нравится? Не знаю. То есть он не знает, ему это нравится, или он просто делает, потому что все делают, или потому что принято делать. да там. И получается, зомби, да, человек не может разобраться, что он хочет на самом деле. И вот можно заметить моду, да, вот среди людей состоятельных, там, условно, мода на сигары, мода на вино, мода на, мода на кулинарию, да. Но кто-то этим занимается, потому что нравится, а кто-то думает, может, не это нравится. И вот он проходит этот цикл, да, и оказывается, нет, не это. То есть он счастливее не стал, он получил там диплом какой-нибудь геноевской школы кулинаров, там, да, он стажировался там у Бакюза в трех звездах, да, он все прошел, вышел, счастливее не стал. Он, то есть вот мулька закончилась, а счастья не прибавилось. Ну, это такие, да, крайние вещи, но тем не менее. То есть последствия выбора модели должен, да, это в итоге низкий уровень жизни, низкий уровень, каче... низкий, низкое качество жизни. Речь идет о последствиях выбора доминирующей модели. Точка. Я вообще вас ни к чему не призываю пока. Третья модель, это модель «Я буду». Прежде чем перейти к этой модели, хочу сказать следующее. Ни в первой, ни во второй модели на самом деле нет ответственности. Ага. А с первой моделью просто. Почему в ней нет ответственности? Да, потому что она эгоистична, эгоцентрична. человека интересует только свои желания, плевать он хотел на все желания окружающих. То есть он, казалось бы, готов к последствиям, но он не готов к последствиям, он просто их, на них плюет. По большому счету, да, для него интересует все секундное секунды удовлетворения своих интересов, и он готов за это заплатить любыми последствиями, но все равно ответственности там нет. А как вы думаете, а почему я утверждаю такую крамульную вещь, что в модели должен, ответственности нет? Ведь, казалось бы, там и есть вся ответственность. Человек берет снаружи нормы, и через себя он их, как правило, не пропускает. да То есть, и зачастую, может быть, мы сталкивались с таким подходом, Нам говорят, вот ты должен это делать. Вопрос, почему я это должен делать? Потому что так принято. А почему так принято? Ну, так все делают, да, а почему так все делают? Ну, это норма общества. Да? То есть, человек, как бы он не столько может внятно объяснить, почему это надо, сколько он занимается ретрансляцией каких-то для него истин. То есть он выступает в качестве передатчика каких-то установок, но он не в состоянии объяснить, почему так принято. Да? Почему я должен делать уроки, там, почему я должен ходить в шляпе там, или без шляпы. Да? Вот, э, то есть человек транслирует, и если ему задать вопрос, а почему, а почему это на меня должно распространяться, он ответить не может, а раз он ответить не может, у него нет понимания. То есть он для себя что-то принял, да, вот, поверил. Говорят, что вера нужна там, где факты отсутствуют, что вера иррациональна. Да, если у вас нет фактов, остается верить. Ну, хорошо это или плохо. Или не верит. Да, хорошо, это или плохо пятый вопрос. Но ведь вера, она и рациональна всегда, да? Есть знание, а есть вера. Я верю в наш успех. Здорово! Это единственный ресурс? Хреновая стратегия, коллеги. Это единственная стратегия, мы верим. Мы все уверены, это все? Расчеты были. Ну, зря вот так, надо быть оптимистом. Тоже плохая стратегия. Не стратегия, это некая мантра. Значит. Так вот, в модели должен ответственности тоже нет, потому что человек опирается на какие-то внешние установки. Модель Буду. На что она опирается? На осознанный выбор. То есть, в чем заключается модель Буду? Модель Буду заключается в выборе. А ресурсы для реализации этой модели. Умение делать выбор. Готовность делать выбор. Готовность брать на себя ответственность. За выбор. Хотите, разберем ситуацию бытовую абсолютно, но ну, для примера. Итак, вводная. Представим себе, что имеет место некое мероприятие, на которой предполагается наше присутствие. И представим себе, что это присутствие наше там нас не приводит в восторг. Можете себе представить такую ситуацию? Не знаю, корпоратив, семейный день рождения, свадьба друга, неважно. Да, некое мероприятие, где ожидается, что мы там... Было бы правильно нам там появиться, да? но при этом нам там появляться не нравится. Почему? Неважно почему. Представили? Представили. И вот теперь мы можем поработать с позицией «хочу-не хочу». Ну, хочу-иду, не хочу-не иду. Последствия. Ну, некий конфликт с ожиданиями, да? Ладно. Вторая, второй вариант. Берем модель «должен» и говорим себе, я должен туда пойти. Последствия какие? Построение Неудовлетворенность с собой. Да? Ой, То есть мы вроде понимаем все, но от этого нам не легче. Сталкивались <как> с такими понятиями? Третий вариант. Я через «буду». Итак, первое. Кстати, модель «должен» очень часто связана с фразами «не могу». Вот сталкивался, да? И вот мне говорит человек, я не могу туда не пойти. Я говорю, почему не можете? Можете. Нет, я не могу туда не пойти. Я говорю, ну как, можете. Я говорю, вот сядьте в кресло и не ходите. Так, нельзя, я не могу. Я говорю, что значит, не можете? вашу всю кто-то на веревке потащит? Вот, я говорю, сядьте. За вами приставов не пришлет? Нет. Я говорю, значит можете. Нет, не могу. То есть человек себя обрекает на неизбежность. да? Вот откуда несчастье идет. Да? Вот он, на самом деле путь к свободе, к повышению качества жизни, это именно осознание, я могу пойти и могу не пойти. То есть, вот помните, мы говорили, да, выход есть всегда, выбор есть всегда. И когда мы лишаем себя выбора, мы на самом деле делаем себя джинном, рабом лампы. Мы не можем не пойти, все. То есть, последствия детерминированы, мы не хозяева своей судьбы, все плохо. То есть, мы сейчас как бы должны, делаем то, что должны, потом мы несчастны, потому что раз за разом вот эти поступки с позиции «должен», да, они в итоге... Приводит к пониманию, что ты своей жизнью не живешь. И вот теперь мы говорим, первое, я могу пойти, могу не пойти. Точка. А вот теперь разберем что? Разберем последствия выбора, как и делается выбор. Да? Итак, я не иду. К чему это приводит? К тому-то, к тому-то, к тому-то, к тому-то, да? Окей. Прорисовали последствия. Следующий шаг. Я иду. К чему это приводит? К тому-то, к тому-то, к тому-то, к тому-то. Да. И вот теперь можно делать выбор. Какой набор последствий вас больше устраивает? Напомню, поступок мы можем выбрать, последствия нет, да? А для чего? Чтобы выбор был осознан. То есть, а мы делаем взвешенный выбор. Ну и, казалось бы, вы меня можете спросить, а Фенька в чем? Ну, сделали. Так вот, смотрите. Я могу пойти, могу не пойти. И проанализировав набор последствий, я все-таки выбираю «пойду». Может такое быть? Может. Ну и, казалось бы, где счастье? Какая разница? Вот теперь вы мне ответите: Через должен или через буду? Какая разница? Это осознанный выбор. Вы могли пойти, вы могли не пойти. Вы решили, что пойдете. Это ваш выбор. Вот. И раз я выбираю пойти, я четко представляю себе последствия, которые это ведет. Ну, например, почему я туда не хотел идти, уйти? Да? Там, ну, потому что, условно, будут люди мне неприятные. да? А почему мне они неприятные? Потому-то, потому-то, потому-то. Вот когда я это разобрал, вот только тогда есть выбор. И теперь я, имея возможность идти или не идти, выбираю идти. А люди от этого приятней не станут. Но их влияние на мое настроение будет ничтожно. Понимаете вот эту разницу? Человек — это одно, а вот влияет ли он на мое настроение? Это другое. Даже сейчас дело не в безразличии. Дело в том, что мы четко понимаем, на что идем. Четко понимаем последствия своего выбора. Люди приятней не становятся. Но они существуют теперь отдельно от нас. То есть, наша неудовлетворенность существенно ниже, более того, мы пошли, это осознанный выбор. Я знаю, куда иду, я знаю, что я там увижу, я знаю, почему эти люди мне неприятны. То есть, я сам выбрал этот поступок, все. Не я не мог выбрать, а я это сделал, да? То есть, э, и поэтому отсюда вытекает вот эта э, ситуация, ну вот поговорка известная, не можешь выбрать ситуацию, выбери отношения. Известная довольно поговорка, да, не можешь выбрать ситуацию, выбери отношения. То есть, если вы не можете выбрать обстоятельства, они могли сформироваться помимо вас, вы можете выбрать к ним отношения. Да? А вот это уже существенно влияет. И это идет на такую тему, как что события, больш... события, не имеющие физической составляющей, нейтральны. События, не имеющие физической составляющей, нейтральны. Это еще Шекспир писал в Гамлете, что нету горя и нет радости, а есть только наши мысли об этом. Да? Примерно так. То есть мир нейтрален. Действительно такая странная логика. События, не имеющие физической составляющей, является нейтральным. Почему? Кстати, вот насчет физической составляющей, это я посмел добавить, да? Потому что когда вас бьют палкой по голове, нельзя считать это нейтральным событием, да, это вас могут убить, да? То есть вот поэтому события, не имеющее физической составляющей, является нейтральным. Событие, имеющее физической составляющей, ну, нейтральным считать нельзя, потому что, может быть, непоправимый вред здоровью нанесен, да? Вот. А остальные события нейтральны, и действительно, э, события не бывают плохими и хорошими, да? э, э, все зависит от отношения. Идет дождь, это хорошо или плохо? Как хотите. Можно посмотреть в окно и сказать, идет дождь, блин, я так люблю солнце, ну почему я должен жить в этом поганом климате, и вот с такой мордой лица проходить весь день. Как пройдет ваш день, коллеги? Вот с такой мордой, простите, он у вас и пройдет, правильно? И все события будут подтверждать, что это не ваш день, что он с самого утра не заладился, и что вы сразу почувствовали тут какую-то задницу. да Это не ваш день, он плохой, он с утра был плохой. Конечно, каждое событие будет с вами истолковываться в осознании своей правоты, правда? Можно встать сказать, замечательно идет дождь, пыли будет меньше, воздух будет свежий. Как хорошо, что идет дождь. да И весь день проходить вот с такой мордой. И поверьте мне, день будет другим. А знаете, что самое в этом месте гадское? Что дождю абсолютно все равно, что вы о нем думаете. Он как шел, так и идет. А если прекратится, то не потому, что вам это не нравится. А если будет идти, то не потому, что вам это нравится. Это вот иллюстрация событий. Не можете выбрать события, выбирайте отношения. Вы дождь можете выбрать? Нет? То есть от вас. Но ну у вас есть огромный выбор быть несчастным или быть счастливым. И недаром известная поговорка. Хочешь быть несчастным, будем. Любое событие тебе в этом поможет. Хочешь быть счастливым, будь им, любое событие тебе в этом поможет. И это не шутка. Да? Это требует некоторой практики. Но когда действительно начинаешь так к событиям относиться, да, понимаешь, что действительно это так. То есть мы себе сами создаем какие-то истории. Событие, вот оно есть, вот факт, дождь идет. Хорошо, окей, там, не знаю, начальник на меня космос посмотрел. Ну, хорошо, и что? Это плохо или хорошо? Не знаю. Хотите, плохо, хотите, хорошо. Можно спросить, Иван Иванович, что-то случилось? Вы уж мне скажите, не томите, я же нервничаю, я наоборот хочу, чтобы все нормально. А что он мне ответит, говорят мне? Говорят, куда я знаю? Спросите. Ну, можно и по-другому спросить. Можно сделать себя несчастным, можно спросить, Иванович, какого хрена? Ясно сказать не может. События по-другому пойдут. То есть можно по-разному, да, выстраивать эту ситуацию. А можно думать, как к этому относиться. Это не шутка, это не метафора, да, это не какие-то абстракции вещи. Идет дождь. Хорошо или плохо? Как хотите. Ну, понятно, ураган Катрин, а это событие, имеющее физическую составляющую. Вот тут никуда не деться. Ну, чтобы мы так грань понимали, да, где заканчивается отсутствие физической составляющей. Идет дождь. Хорошо или плохо? Как хотите. А я не люблю дождь. Не любите. Это не повод расстраиваться. А это меня огорчает. Будьте несчастными, кто вам мешает. Вам нравится быть несчастным из-за дождя? Ради Бога. Только не говорите, что это неизбежно. Это не более, чем ваш, простите, выбор. Да? Вам хочется быть несчастным, в том числе из-за дождя. Да? Ради Бога, это ваш выбор. Но вас никто не обязывает быть несчастным из-за дождя. Ровно как никто не обязывает быть счастливым из-за дождя. И зависит от погоды. Чисто ваш выбор. Кстати, когда не хочешь копаться в себе, спеши на погоду. Очень полезно. На короткий момент. Чтобы долго не искать. О, погода такая, ну как тут можно быть в нормальном настроении? Да и весь день такой заодно, кстати. Так вот, последствия выбора модели я буду, это возможность управления событиями.